«Эпилог». «Дядя Кайл!» — маленький ураган со светлыми косичками, отливающими легкой рыжиной, пронесся по дому. Звонкий детский голосок заставил меня дернуться и просыпать с ложки немного сухой травы. «Принес темный шельму!» — проворчала Марья, на странице которой и упал один из ингредиентов будущей настойки. «И не говори!» — хохотнул Сэт. Сидевший с нами в небольшой лаборатории настоящей травницы. В общем, винный погребок я переделывала недрогнувшей рукой. Сет попытался сопротивляться, но после длительной лекции Марьи о вреде для здоровья спиртных напитков сдался. Он просто, как мудрый мужчина, решительно сделал в большой гостиный бар. «Разве Кайл должен был сегодня к нам прийти?» Вскинув брови, посмотрела на любимого мужа. А разве Кайл когда-нибудь предупреждал о своих визитах? Сет сидел за столом, положив подбородок на кулак, лежавший на столешнице, и даже не подумал пошевелиться, чтобы встретить брата. «Сет?» «Могу поспорить, он не ко мне», — открестился муж. «Ну уж точно и не ко мне. Я тоже отказалась прерывать свое занятие. В конце концов, имею я право в выходной мужа провести время с ним, а не за разговорами с нежданными гостями». «Марго! Том! У меня для вас потрясающие новости!» Кайл не стал дожидаться гостеприимных хозяев дома, а сам спустился в подвал с племянницей на руках, раприатом который являлся. «Готовы?» Рыжий, с широкой улыбкой на лице, он своей наигранной радостью мог бы обмануть кого угодно, но только не нас. Ведь его глаза затянула тьма. «Что случилось?» Отложив в сторону мешочек с травой, Я уперлась бедром в столешницу. Да и Сет, глядя на брата, выпрямился на стуле. Даже Марья захлопнулась, чтобы лучше видеть своего любимого собеседника. — Меня ограбили! — произнес это Кайл все с той же широкой улыбкой. И даже умудрился пощекотать Ангелину, когда проворная детская ладошка пыталась залезть в один из карманов неизменной куртки своего дяди. Ну, хорошо, хоть свой плащ он снял. — Кто? — Признаться, такого я не ожидала. — Где? — Сет нахмурился и уже куда как серьезнее посмотрел на брата. — Все правильно. Искать воров — это работа стражей. — В Кселе! — Кайл хмыкнул и сам залез в свой карман, из которого вытащил леденец. — Держи, маленькая жадина. Дочь тут же схватила подарок и потугорезненная, «снова сладкая» от Марьи унеслась наверх.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 «Погулять? Но как тебя кто-то мог ограбить?» «При помощи наглости, очаровательной улыбки и обычной ловкости рук!» Кайл вздохнул и повернулся к брату. «Ты должен ее найти. Боюсь, девчонка вместе с моим кошельком могла прихватить и крупицу тьмы». «Девчонка? Угу! Мелкая, верткая, а наглости на троих взрослых мужиков. Поверить не могу, но у нее получилось меня обмануть». Судя по тому, как сверкают тьмой твои глаза, девушку-то ты был бы не против встретить еще раз. А может, и не раз. Отпустите Марию ко мне в гости на пару дней. Хочу пару экспериментов провести». Вообще-то я это сказала шутки ради, но Кайл слишком быстро решил перевести тему разговора. А еще при этом несколько нервно почесал шею. В общем, обмен взглядами с мужем у нас был весь себе заговорщицкий. Девушку нужно найти. Исключительно любопытство ради. В Кселе говоришь, хмыкнул Сет. А в каком районе города не подскажешь? В каком-то. Так что насчет Марьи? Бери, я пожала плечами. Попробуешь проводить эксперименты над ней, она впитает всю твою тьму, так и знай. О нет, зачем мне экспериментировать над ней, если с ней это делать гораздо интереснее? Подхватив нашу уникальную любимицу на руки, Кайл засобирался уходить. «Братишка, я надеюсь, ты поговоришь со стражами нашего торгового города? Девчонку и правда необходимо найти». «Конечно», — Сет лукаво улыбнулся. «Марго с Ангелиной давно просится съездить туда. Так что, думаю, я не просто поговорю со стражами Кселе, но и активно поучаствую в поиске твоей воровки». «Кстати», — резко обернувшись, угрюмо проговорил Кайл. «Я слышал, что в Лохольме», В их торговом городе лиц, кажется». Он вопросительно выгнул бровь, будто и правда не помнил название города, с которым Кселе вел активную торговлю. «Так вот, в том самом городке есть лавка сладостей, а в ней обитает еще одна разговорчивая книга». «Что?» Я так резко вскочила со своего почти барного стула, что тот, пошатнувшись, с грохотом упал. «Я подумал, что вы захотите узнать,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 тоже была попаданкой. Кайл тихонько хихикал, облокотившись на перилы лестницы, ожидая, что ответит его младший брат всем своим женщинам. И я была уверена, что нам с Марьей Сэт мог бы отказать. Придумал бы причины, по которым мы не должны ехать. Но тут с верхней ступеньки лестницы послышалось. «Папочка, ты представляешь? Целая лавка настоящих сладостей!» И столько мечтательного восторга было в голосе любимой дочери, что Сет просто не нашел, что возразить. «Не раньше следующей недели», — после тяжелого вздоха согласился муж. «Раньше у меня никак не получится». «Ура!» — хором обрадовались все его любимые женщины. Преодолев все прелести путешествия по соседнему королевству, вместе с маленькой непоседой, которой было интересно абсолютно все, мы, наконец-то, прибыли в лиц. Большой суетливый город, который, казалось, весь состоял из множества торговых домов, лавок и магазинов. Шумные улицы, разнообразные витрины, красиво украшенные фасады домов. Дочь была в восторге. И как бы мне не хотелось сразу по приезде найти сладкий домик, но Сет справедливо напомнил, что неплохо было бы для начала снять комнаты и отдохнуть с дороги. Мам, а мы же зайдем вон в тот домик, где так все красиво!» Маленький пальчик ткнул в сторону широкой витрины, за стеклами которой стояли, сидели, висели и, кажется, только не летали всевозможные игрушки. «Обязательно, моя кошечка!» «А в этот?» Я не успела ответить на вопрос, как наша дочь уже нашла новую цель. Сет только посмеивался, глядя на то, как дочь с каждой минутой увеличивала список своих пожеланий. А я согласно кивала на все вопросы. «Да, сходим. Да, заглянем. И в этот магазин тоже. И в тот. И вот в тот милый домик с красивой вывеской. Да-да, и сладости там купим». «Сет, это же он. Это же сладкий домик». Теперь я и сама пыталась извернуться на сиденье, чтобы как следует рассмотреть тот самый магазин сладостей прославившийся не только из-за всевозможных вкусностей, но и необычной книгой хозяйки. «Все-все, я понял», — со смехом муж остановил фаэтон. «Сопротивляться вам обеим я точно не смогу». Выбравшись на дорогу, я отряхнула подол своего дорожного платья. Боги, все-таки замужество смогло превратить меня в респектабельную даму. И, поймав ладошку дочери, поспешила в сторону так заинтересовавшего меня магазина. Перейдя оживленную улицу, мы оказались на пороге сладкого домика, а стоило открыть дверь, как нас окутало теплое облако аромата конфет. На секунду прикрыв глаза, втянула сумасшедший аромат и не смогла сдержать улыбки. Как будто в детство вернулась. «Добро пожаловать в сладкий домик. У нас есть сладости на любой вкус». За прилавком стояла молодая девушка лет 25 на вид и улыбалась вежливой улыбкой радушной хозяйки. «Па!» <свыраженно> – завороженно прошептала Ангелина, требовательно потянув отца к прилавку. «Ты только посмотри!» «Все правильно, с мамой можно договориться о многом, но только не о большом количестве сладкого. А вот папа... Папа – это же совсем другое дело!» Если на папу посмотреть печальным взглядом и очень тяжело вздохнуть, то он разрешит, если не все, то точно больше, чем мама. Наша хитрая Кайлин Ангелина Фрейзер была манипулятором со стажем. Вот только зря она старалась. Я сейчас была не способна не то что спорить с ней, а пошевелиться не могла. Потому что какой бы ни выглядела девушка за прилавком, как бы она ни была похожа на местных жителей, Я всей душой чувствовала, что она далеко не простая жительница лица. Точнее, совсем непростая. В ярком платье, с замысловато переплетенными косами, убранными под повязку из косынки, видимо, чтобы волосы не попадали в покупки посетителей, она выглядела такой знакомой и при этом была совершенно незнакомой мне. Заскользив взглядом по залу магазина сладостей, Я медленно подошла к прилавкам. Все, чтобы отвлечься от неприличного рассматривания высокой брюнетки с яркими голубыми глазами, которая уже вовсю рассказывала моей дочери про разные вкусы конфет. Но стоило мне подойти к Сету и вцепиться в его сильную ладонь, она подняла взгляд на меня и очень вежливо поинтересовалась. «Может, вам предложить что-то особенное? Знаете...» Сжимая пальцы мужа все крепче, задумчиво начала, переживая, угадала я или ошиблась. «В детстве я любила определенные конфеты, но очень давно уже не могу их найти. Может, у вас они есть? Попробую вам помочь. Может, вы вспомните, из чего они были? Леденцы, ириска, нуга? С каким вкусом? Так просто и не объяснишь», — нервно усмехнулась, представив себе реакцию этой девушки — если я все-таки ошиблась. Но я отлично помню название. «Дунькина радость». Я с жадностью смотрела на конфетную фею, чтобы не пропустить ответа, а главное — реакции на свои слова. Но ответила мне совсем не она. Из-за прилавка неожиданно раздалось. «Дунькина радость? Милочка, у нас приличный магазин. Лучший кондитерский магазин во всем Лохольме, прошу заметить». И я нисколько не преувеличу, если скажу, что даже во всем Сольгане. За Донькиной радостью можете прогуляться на рынок. Пап, пап, ты смотри, там такая же вредина, как наша Марья лежит. ангелинки с рук высокого отца было видно больше, чем мне. И, кажется, она только что заметила ту самую книгу, из-за которой мы и затеяли это путешествие. Лина, ты только маминой эксклюзивной вредине этого не скажи, Марья не простит и потребует привести ее сюда лично, чтобы сравнить, кто вреднее, она или незнакомая нам книга». «Какая книга?» — опять донесся высокий голос из-за прилавка. «Я что, не одна такая?» «О, мой темный бог! Евгения! Как такое может быть? Я требую объяснений!» «Не одна!» — едва слышно шепнула в ответ пока еще незнакомой мне книги, посмотрев на хозяйку магазина. Несмело улыбнулась и представилась. «Маргарита. Вроде как с земли. Евгения. Можно просто Женя. Вроде тоже как с земли. И даже из Сибири». Обменявшись понимающими взглядами, мы несмело друг другу улыбнулись. Кажется, нам было, что с ней обсудить. И, откровенно говоря, Мне не терпелось узнать историю этой девушки».